Глава пятая «И что было дальше?» – нетерпеливо спросила Мария, затаив дыхание. «Ты же всех их раскидал, да? Сколько их было? Десять, двадцать или тридцать?» Я рассмеялся, столкнувшись с такой непосредственностью. «Ну ты придумала! Как бы я смог победить даже двадцать противников?» Никакой драки вообще не было, мы просто спокойно и мирно поговорили. Вот и все. Я вместе с девочками набрал в кухне много разнообразных сладостей, после чего мы удобно расположились на огромной кровати в моей комнате, и они дружно принялись вытягивать из меня подробности столичных приключений. Деваться было некуда, да и я обещал рассказать, поэтому приходилось неторопливо и обстоятельно излагать им подредактированную версию событий. «Да ладно!» – не поверила Анна. «Ты же на имперском турнире всех победил! Неужели даже с одним противником не подрался? А охрана? Она просто так смотрела на подозрительные машины и ничего не делала?» «Ну, допустим, на турнире мне не удалось победить всех», покачав головой, произнес я. «С воинами из гвардии сражение шло на равных, да и непонятно, как бы они действовали в боевой обстановке и сколько бы времени я в таком случае продержался. По поводу охраны ты права». «Ребята не сплоховали, и если бы потребовалось, пошли бы до конца. А что до драки, так я считаю, что проблемы нельзя решать кулаками. Для начала нужно просто поговорить». «Если бы драка с гвардейцами шла всерьез, то ты бы всем надавал», — уверенно заявила Анна. А Мария воскликнула. «Да при чем тут гвардейцы? Тут конфликт такой интересный наметился. И мне все же очень любопытно, что ты им сказал?» «Может быть...» «Готовьтесь к смерти, грязные животные», — предположила Анна. «Ты преувеличиваешь мою крутость и безбашенность», — ошарашенно протянул я. «Ничуть», — покачала головой сестра. «Поверь, девочки в нашей школе считают, что ты сказал бы своим противникам именно так». «Да ладно», — не поверил я. «Точно тебе говорю». «После твоей победы на турнире, а точнее после получения ранга Бэйвир, по нашей школе поползли различные сплетни и слухи, которые поддерживались теми, у кого есть друзья или родственники в Маршанске. Рассказывали, как ты ходил в пустоши и еще много разного. Поэтому ты стал очень популярным парнем. Готовься к аншлагу на следующем балу». Пока я обдумывал, свалившиеся на мою голову новости в дверь постучали, и она открылась. «Привет!» – поздоровался с нами Руслан и сразу оценил наши уютные посиделки. «А я смотрю, вы тут неплохо устроились!» «Нет!» – вдруг громко воскликнула Анна. «Что нет?» – переспросил Руслан Задачина. «Разве плохо? Я про то, что тебе нельзя к нам присоединяться!» – категорически заявила девочка. «Ты же у нас слишком занятой, не хочешь сестрам уделить даже пару минут своего драгоценного времени. Вот и сиди в своей комнате один и к экзаменам готовься. Это же так важно!» «Экзамены – это важно!» «Но мне тоже нужно отдыхать, поэтому решил сделать перерыв», не обращая внимания на возмущение сестры, произнес Руслан. «К тому же мне, как и вам, интересно, что там Иван снова учудил в столице». «Это наглые инсинуации», — заявил я уверенно, а затем уточнил. «А с чего вообще такие кощунственные мысли, что я мог что-то учудить?» В голове забрежели нехорошие подозрения. А с того, что минут двадцать назад Еченко спешил к отцу, словно его жареный петух в одно место клюнул. «Шел так, как это умеет делать только он?» — спросила Мария. «Это как?» — уточнил я после кивка брата. «Так, словно ему срочно надо в туалет, а он не хочет этого показывать», — ответил Руслан. «Вроде идет быстро, а кажется, что не спеша. Я несколько раз пробовал повторить, да что-то не получается. Бегущий в мирное время генерал вызывает улыбку, а в военное — панику», — вспомнил я услышанные когда-то афоризмы, и добавил. «Но «Ну, вы меня с понтолыку не сбивайте». «Почему ты считаешь, что Дьяченко спешил именно из-за меня? Может, появилась какая-то новая информация по делу Георгия? А с чего бы ей вдруг появиться? Все возможные версии уже отработаны и никаких видимых результатов нет. А если вдруг какие-то сведения и появятся, тогда вовсе спешить нечего. Они столько времени были не востребованы, что пара лишних минут ничего не решит», – логично рассудил брат. «Возможно, ты прав, но буду надеяться, что это не так», – произнес я. «У нас и без меня всяких проблем хватает». «Так, мы отошли от темы», заявила Анна и, показав на Руслана пальцем, обличающим тоном добавила. «Иван как раз рассказывал про конфликт с бронзовым родом Ваниловых, а ты своим приходом все испортил». «Да?» – заинтересовался брат. «Как интересно. Мне бы тоже хотелось об этом узнать». Я усмехнулся, продумывая, что именно могу рассказать изголодавшейся по событиям публике, а что нет, и словно вернулся в тот день. После того, как недалеко от меня остановилось два внедорожника, набитые магами и бойцами, я тут же накинул на себя щит воли и отскочил назад, к двери в бизнес-центр, однако уходить пока не спешил. Береженого, конечно, спаситель бережет, но и своих бойцов оставлять одних в подобной ситуации я не собирался. Они, кстати, сработали, как надо. Шедший за мной Николай тут же нырнул вперед и выставил защитное заклинание. Наш еще недавно обычный внедорожник, стоявший как раз перед входом в здание, обзавелся двумя смертоносного вида пулеметами, направленными на группу неизвестных, а высыпавшие из транспорта бойцы взяли потенциальных противников под прицел. Те, в свою очередь, тоже не мешкали и приготовились к бою. На несколько секунд все замерло, но потом от группы незнакомцев отделился высокий широкоплечий мужик с бритой налысо головой. Кожаный плащ на его плечах и двое вышибал за спиной делали его похожим на какого-то бандита из фильмов. Хотя кто сказал, что это не так? Сопровождающие миньоны лицом очень сильно походили на своего главу и отличались лишь комплекцией. Один из них был на несколько сантиметров выше родственника, а второй, пусть ниже, но шире в плечах. «Братья или, может, племянники?» – думал я, глядя на парней. «Их я на предоставленных мне фотографиях не видел, а вот глава рода один в один, ни с кем не перепутаешь». «Прошу прощения», — приятным басовитым голосом произнес глава рода Ваниловых, обращаясь к охране. «Мне хотелось бы узнать, почему нас встречают настолько радушно. Вы опасаетесь нападения?» «Совершенно верно. Особенно от столь крутых парней на внедорожниках», — громко ответил стоящий рядом Николай, внимательно наблюдая за каждым движением незнакомцев. «Вероятно, это просто недоразумение», — неприятно хмыкнул мужчина. «В таком случае мы сейчас просто уедем», — заявил мой маг. «Прошу оставаться на месте и не препятствовать». «Не так быстро», — остановил наше движение Ванилов. «Недоразумение, конечно, есть, но я приехал, чтобы пообщаться с молодым Морозовым». «Обычно так говорят, когда хотят кого-то оскорбить или показать свое неуважительное отношение», — отметил я. «Несмотря на юный возраст, меня можно было назвать хотя бы наследником Морозовых или, на крайний случай, Иваном Морозовым, но никак не молодым Морозовым. Может, это типичная оговорка, которая означает, что Ванилов попытается задавить меня возрастом, тем, что он старше?» «Вы не поняли», – жестко произнес Николай, чувствовавший превосходство. «Или мы сейчас проходим и уезжаем без препятствий, или мы делаем это, применив силу». «Эх!» – театрально вдохнул мужчина. «Я не хотел, чтобы до такого доходило, но вы просто не оставляете мне другого выбора». После этих слов наш внедорожник с двух сторон заблокировали два микроавтобуса, из которых быстро выскочило не менее дюжины бойцов в боевой форме и с автоматами. Теперь уже мы оказались в значительном меньшинстве. Я сделал несколько шагов назад, дабы иметь возможность мгновенно отступить в здание» но, несмотря на попытку Николая быстро меня увести, все же остался. «В случае неприятностей уйду шагом», – твердо произнес, добавив в голос немного холода, и мужчина не посмел настаивать. «Хорошо, что я взял с собой проверенных в пустошах бойцов, которые знают мои возможности», – подумала облегченно. «Не хотелось бы устраивать разборку с охранником прямо на глазах у недоброжелателей». А вообще я не верил, что род Ваниловых решится на открытое противостояние и позволит себе напасть на меня. Ведь подобные дела не делаются столь открыто на глазах у любопытной публики. Слишком разные весовые категории у наших родов. Ваниловы могут получить по шапке за излишний интерес, а тут конфликт серьезного уровня. Хотя, с другой стороны, как спектакль для мальчишки, влезшего во взрослые игры, эта ситуация вполне уместна. Да и попыткой сохранить лицо ее тоже можно посчитать. Ваниловы явно не против того, чтобы показать обществу, что не собираются без боя отдавать лакомую добычу кому бы то ни было. Несмотря на промелькнувшие мысли, что вряд ли глава бронзового рода решится развязать полноценный конфликт, я на всякий случай напитал тело духовной энергии и был готов в любой момент перенестись внутрь здания. Тем временем по воздуху разливалось звенящее напряжение. Бойцы приготовились по малейшему сигналу ринуться в бой. Кажется, один случайный звук, и улица превратится в громадную мясорубку. Время неторопливо шло вперед, однако ничего не происходило. Я заметил, как по шее Николая, стоящего впереди меня, покатилась тонкая струйка пота. «Понятное дело, он волнуется», — подумал я. «Рискует потерять охраняемое лицо в первой же командировке». Ведь обстоятельства, по его мнению, принимают нешуточный оборот, а он сам только что упустил возможность заставить меня отступить. Не знаю почему, но я был совершенно спокоен. Может, дело в том, что я уже привык к постоянной смертельной опасности и не считал ее чем-то из ряда вон выходящим? Или в том, что я был готов в любой момент выйти из зоны поражения и отступить в безопасное место? А может, я просто не верил во всю эту театральщину? и в то, что Ванилов настолько недальновиден, чтобы среди белого дня позволить себе напасть на последнего представителя княжеского рода с кучей влиятельных родственников. «Если не хочешь, чтобы твоих людей разорвали в клочья, стой на месте, Иванушка!» Наконец решил нарушить тишину Ванилов. «Нам нужно о многом поговорить». «Слишком развязанно», — поморщился я. Считают, что может диктовать условия и продолжает давить на мой нежный возраст? Сейчас посмотрим, как он запоет. «Через несколько мгновений я увидел прошедшую мимо моих бойцов мирную процессию из четырех человек, главы рода и обладателя кожаного плаща, его внушительных родственников и, что совершенно неожиданно, моего старшего юриста». Того самого человека, который занимался моими документами, в том числе оформлением покупки бизнес-центра. Юрист был явно помят. На его умном лице хорошо различались следы побоев. Низко опустив голову, он шел вперед, подталкиваемый двумя амбалами. Я молча смотрел, как некрасиво обращаются с нанятым мной человеком, и медленно, но верно закипал. Как бы там ни было... Я чувствовал некую ответственность за работающих на меня людей. А если этот человек еще и выполнял для меня очень важную работу, то чувство становилось особенно сильным. А ведь юриста избили именно потому, что он выполнял мои поручения. И, кажется, именно это злило меня больше всего. Я допустил и я позволил. «Иван Егорович», — быстро заговорил мой работник, но я поднял руку и жестом заставил его замолчать. Мне хотелось узнать, что же скажет Ванилов, а он тоже молчал. Твердо глядя мне в глаза, он выжидал и выдерживал паузу, явно ожидая, что я начну удивляться нахождению моего юриста в такой компании, нервничать или паниковать, и не соображу, что вообще необходимо делать в подобной ситуации, конечно, в связи со своим юным возрастом. В идеале я должен был сейчас начать задавать вопросы или оправдываться, и тогда Ванилов смог бы перехватить инициативу и начать на меня давить, однако я не оправдал его ожиданий и продолжал молчать, как партизан на допросе. Внешне я был совершенно безмятежен, однако копившаяся во мне злость настойчиво искала выхода. «Так и будешь молчать?» – с угрозой спросил лысый обладатель кожаного плаща, вероятно решив, что я от страха не знаю, что делать дальше. «Ничего не хочешь у меня спросить?» «Нет», – спокойным тоном ответил я, и холод, подстегиваемый гневом, отозвался во мне легким напряжением. «Если вы сами пришли ко мне, значит, это нужно именно вам. Я считаю, что это в первую очередь нужно тебе, ребенок», – несколько опешив от подобного приема, жестко ответил лысый. «Тебя что, не учили, что лезть в чужую песочницу со своими правилами нельзя, а?» Продолжает давить возрастом. Краем сознания отметил я и спокойно произнес. «У меня не было песочницы». Когда Ванилов понял, что это все и больше от меня ничего не дождешься, он с тщательно скрываемой досадой сказал. «Значит, тебя плохо воспитали». Мужчина едва заметно нахмурился, видимо, совсем не так он представлял наш разговор все его планы стремительно летели в тартарары. Вероятно, он предполагал, что здоровенный опасный дядька со своими миньонами легко задавит мальчишку авторитетом взрослого крутого мужика. Но этого почему-то не случилось, и ему пришлось на ходу перестраиваться. Он попробовал сделать шаг вперед, чтобы приблизиться ко мне, но дорогу ему преградил стоящий впереди Николай. «Что? За охраной прячешься?» презрительно спросил мужик, обращаясь ко мне и все же не решаясь конфликтовать с моим магическим прикрытием. Только что так непочтительно со взрослым разговаривал, и вдруг какие-то прядки. «Так и вы не один с ребенком разговаривать пришли», презрительно заметил я, и Ванилова чуть не подкинула от подобного тона. «Балбесов своих взяли, да целую роту бойцов с оружием приволокли. Зачем?» Родственнички, стоявшие за кожаным плащом, явно хотели что-то сказать, но, посмотрев на чуть повернувшего голову главу рода, все же промолчали. «Неплохо надрессированы», — сленцой заметил я, надеясь вывести ребят из себя. «Хорошие пёсики. «Да ты!» — все же не вытерпел один из парней, но поднятая рука главы рода тут же его оборвала. «Я хотел поговорить по-хорошему, с явной угрозой», произнес Ванилов, уже явно злясь не на публику, а по-настоящему. «А ты ведешь себя невоспитанно и оскорбляешь людей». Ощутил свою беспомощность. Мстительно подумал я, прекрасно видя, что оппонент изначально не планировал вооруженного столкновения, а просто хотел потрясти оружием и надавить на неподготовленного к психологическому противостоянию ребенка. «А что?» Могло бы и получиться. «Если все это шоу вы называете разговором по-хорошему, то что же будет по-плохому?» — нахмурившись, спросил я. «Целый батальон с собой возьмете? Вертолеты задействуете? Архимага наймете?» С каждым словом я замечал, что Ванилов закипает все больше и больше. Не каждый день он разгромно проигрывал мальчишке в словесной дуэли. Однако мужик явно был опытный в подобных баталиях, поэтому, решив поменять правила игры, он взял моего юриста, все так же стоявшего рядом за лацкан пиджака, подтянул к себе и рявкнул. «Доставай!» Перепуганный мужчина суетливо поправил съехавшие на нос очки и быстро достал из портфеля какие-то документы. Толкнув юриста в мою сторону, Ванилов презрительно произнес «Это договор о купле-продаже бизнес-центра на Мархалевского». Я готов заплатить за него 500 тысяч талеров. Больше, чем за него заплатил ты. Подписывай и больше не трать мое время». «Иван Егорович», – тихо прошептал мужчина, явно беспокоившийся о том, что ему влетит за распространение конфиденциальной информации, но я снова остановил его, подняв руку. «С вами все в порядке?» – спросил я, не обращая внимания на Ванилова. «Где ваши помощники?» «Они остались возле расчетно-справочного центра». С облегчением произнес юрист и тихо добавил, «Эти забрали только меня». «Хорошо, тогда зайдите в здание и подождите меня там, я скоро закончу». Документы составлены с ошибками. Тихо шепнул мне на ухо юрист, когда проходил мимо. «Их просто не оформят». «Молодец, мужик», — довольно подумал я. Умело показывал, что он слабак, и в нужный момент смог нагадить своим недоброжелателям. Дождавшись, когда за юристом закроется дверь в здание, я произнес, «Благодарю за столь щедрое предложение, но оно мне не интересно. «Мальчик», — пытаясь держать себя в руках, произнес Ванилов, «ты понимаешь, что мне достаточно дать команду ФАС, и ты будешь повинен в смерти своих людей, в той же мере, что и вы своих, Игнат Сергеевич». Произнес я и, заметив, как мужчина удивленно дернул головой продолжил. Конечно же, я в курсе, кто передо мной стоит. Не стоит пребывать в заблуждении, что если я столь юн, меня удастся легко ввести вокруг пальца, поверьте. Я хорошо знаю ваши реальные возможности, а также вашу, с позволения сказать, высокородную крышу. Поэтому запугивать меня бесполезно». Было видно, что Ванилов пребывает в состоянии легкого недоверия. «Что, не думал, что тебя мальчишка уделает?» «Ну так это только начало». «Ах да», — тем временем продолжил я. «Хотелось бы отметить самое главное в настоящий момент». Я выдержал театральную паузу, а затем, добавив в голос холода, продолжил. «Если вы в какой-то момент попутаете берега и попытаетесь напасть на младшего сына князя Темникова, который по совместительству является последним представителем находящегося в бедственном положении золотого рода, а также другом наследника нашей славной империи, то от вас откажутся все. Вся крыша, все друзья и знакомые, после чего я не дам за жизнь рода Ваниловых и Ломаного Талера». Игнат Сергеевич ничего не ответил, лишь злобно посмотрел на меня. И «Если после заступничества императора дети и женщины вашего рода смогут получить прощение и жизнь в нищете, тот то моего отца, Егора Дмитриевича Темникова, «Пощады не ждите! Он и так недавно потерял сына и будет очень расстроен, если потеряет еще одного!» Решив хоть как-то выйти из ситуации и сгладить углы, лысый обладатель кожаного плаща неожиданно ухмыльнулся. «А молодец, парень, хорошо держится. Просто так его не возьмешь. За своих людей точно не боишься?» «А что за них бояться?» – пожал я плечами. Это взрослые мужики, которые знали, куда идут и кому служат. В отличие от ваших бойцов, каждый из них прошел пустоши и лично истреблял демонов. Они видели многое, так что в случае необдуманных действий готовьте гробы. Много гробов. Пусть так, но они все равно умрут, произнес Игнат Сергеевич. Может, будешь заботливым командиром и дашь им возможность выжить, подписав документы? «Вы не начнёте стрельбу», — ответил я, покачав головой. «Вам это не надо, и я уже рассказывал, почему. Но если хотите проверить готовность моих людей, то можете действовать». «С тобой всё понятно. Всего доброго, Морозов». Выплюнул лысый и собрался уходить. «Не скажу, что я рад нашей встрече, однако она очень информативна». «Не так быстро», — отрицательно покачал я головой и позволил бушующему во мне коктейлю из холода и гнева выйти наружу. Температура воздуха резко уменьшилась на несколько градусов. В радиусе десяти метров от меня асфальт и плитка покрылись льдом и инеем, а на стеклянных дверях здания появились красивые зимние узоры. «Вы, Игнат Сергеевич, — в свою очередь выплюнул я, — повели себя крайне неразумно, когда посчитали, что имеете какое-то право избивать «моего человека». Я не давал гневу полностью завладеть собой, но старался показаться мальчишкой, который явно готов слететь с катушек. Так, успокойся, жестко произнёс Ванилов. Если ты сейчас сорвёшься, твои люди пострадают. В первую очередь пострадают твои люди. А если начнётся противостояние, готовьте гробы. Не согласился я с ним, вложив в голос большое количество силы. «Гробы вам понадобятся, если мой юрист сейчас же не получит компенсацию в пять тысяч талеров за причиненные неудобства». «В пять тысяч?» – возмутился Игнат Сергеевич. «Этот слабак? Да он даже не пытался сохранить твои секреты. Так, для вида поломался, а потом все на блюдечке выложил, даже договор сам составил». «С нарушениями», – подумал я и добавил. Это не отменяет того факта, что вы не имели никакого права его трогать. Я жду пять тысяч. Ты охренел? Пилки тебе в зад! взорвался мужик. Мало того, что пришел на все готовенько и на бизнес наскинул, так еще и компенсацию тебе давать. Пошел ты. Приготовиться к бою, скомандовал я. Ситуация серьезно накалилась. Как же ты меня достал! Сквозь зубы ругнулся глава рода и кивнул одному из родственников. Тот оперативно достал из кошелька несколько банкнот и кинул их Николаю. «Здесь пять тысяч четыреста», – пересчитав, ответил маг. «Лишнее верни», – отрезал я. «Не надо», – огрызнулся глава рода. «Это ему за вредность». «Надеюсь, не надо напоминать, что если с моим имуществом или людьми будут происходить неприятности, то у меня есть первый и главный подозреваемый». «И еще мне есть кому пожаловаться!» Лысый нахмурился и, ничего не ответив, ушел, а я посчитал это согласием. «Неплохо получилось», — подумал устало. «Но в следующий раз нужно более качественно изображать шизика».